Господин годелло раз с озабоченным видом взобрался на высоты Монмартра. На следующее утро он спустился оттуда на империале Омнибуса и опять появился в мастерской, которая превратилась в его штаб-квартиру. Тут он застал моралиста Бранщу, облаченного в попону и трудившегося над трактатом о любви. Он был поглощен своим замыслом и тотчас же о нем поведал — Настоящая любовь, — изрек он, — может возникнуть лишь в том случае, если мужчина и женщина никогда не встречались. Полная гармония двух душ бывает лишь в вечной разлуке, одиночество, непременные условия всеобъемлющей страсти. Господин Годелла Террас не подался соблазну и не вступил в словесный поединок в столь возвышенных сферах. Он спросил. «Не видел ли моралист господина сен люси Бранчу не знал об исчезновении Креола. Но когда услышал эту новость, его вдруг осенила догадка. Он сразу постиг многое. Он решил, что исчезновение Реми тесно связано со смертью прекрасной принцессы Вранги. Моралист был убежден, что странное поведение Сент-Люси в дни событий, которые предшествовали и сопутствовали при скорбной и поэтической кончине принцессы, должно было породить глубочайшее раскаяние в молодом человеке, по виду ветреным, а на деле вероломным. «Принцессе в ранге суждено было умереть», — добавил философ с невозмутимым видом, — «ей нужно было умереть» дабы любовь, которую она питала ко мне, осуществилась в абсолюте. Но господин Сент-Люси множество раз перехватывал письма, которые принцесса посылала мне, и содержание которых я восстановил по наитию. Он с дьявольской иронией вручил мне только последнее письмо. это преступление, по-видимому, и довело его до самоубийства, пока Бранчу говорил». Нос его подергивался, выделяясь на мертвенном бледном лице, покрытом красными пятнами. Взгляд блуждал, глаза налились кровью. Тут очень кстати явился Лобан и вывел на улицу незадачливого наставника, который от растерянности стал размахивать над головой зонтиком. — Бедному моему моралисту, — воскликнул Лобан, — еще никогда не приходили в голову такие возвышенные идеи путь у него в мозгу одна крупица фосфора, он был бы гением. Но ему достались две крупицы, вся беда в этом. Лобан вспомнил, что Сент-Люси с восторгом рассказывал ему о чернокожем генерале Кабачике из Курбевуа. Скульптор сказал, что, может быть, они получат кое-какие сведения у негра. К тому же Лобану хотелось посмотреть на телемаха. Они взобрались на империал Конки и доехали до площади Этуаль. Лабан по привычке вошел в первую попавшуюся кофейню и начал безумолку разглагольствовать за кружкой пива. Господин Годеллотера спускался в пространные возражения, а Лобан отвечал, не слушая. Так они развивали великолепнейшие теории. Вдруг скульптор щелкнул пальцами и воскликнул. «А ведь можно придать терпимый вид всему предмету!» Предметом была «Триумфальная арка». И сделать это совсем просто. Но вот увидите, никто и не подумает об этом, а нужно всего-навсего вот что. Рассадить в основании некоторое количество сапожников, песцов, торговцев жареной картошкой. Кстати, чад был бы тут весьма уместен. Пусть бы на жалких ловчонках красовались безграмотные и олиповато размалеванные вывески. И пусть бы разрешили строителям ловчонок вытаскивать камни из монумента, особенно по углам, линии стали бы мягче. То тут-то там зияли бы дыры, хорошо было бы засыпать их землей и посеять буковые орешки и желуди. Буки, дубы распушили бы на различной высоте свои зеленые кроны и нарушили бы унылое однообразие серых стен, а корни, пробиваясь в каменной кладке... Покрыли бы ее живописными извилистыми трещинами, Плюща бы сюда побольше, Да в нем недостатка не будет, Ведь он превосходно уживается на камнях. Ветры и птицы посеют в щелях, Засыпанных пылью, дикий левкой, Ведь дикому левкою по вкусу старые стены И уйму всяких злаков. Камнеломка, любящая сырость, Ежевика и дикий виноград вырастут И размножатся где попало, На верхушке монумента настроить голубятин, под сводами слепят гнезда ласточки, а к вечеру на карнизы будут слетаться стаи ворон, приманкой им будут дохлые сони и полевые мыши. И тогда-то на триумфальную арку, если ее станут поддерживать с такой разумной заботой, будут взирать поэты, ее будут рисовать художники, и она прославит произведением искусства, человек, кружку пива. Вечерело. Скульптор и мыслитель решили, что не стоит никуда ехать, и сели на трамвай, идущий к Монпарнасу. Глава двенадцатая Пока госпожа Лурмель с дочкой устраивались в сером каменном домике под соломенной кровлей в тихом селении на морском берегу неподалеку от Авранша, реми радостный и овеянный соленым ветерком, шел в соседнюю деревню на ярмарку, прихватив ящик с красками. У него осталось всего-навсего 14 франков 70 сантимов, зато появились башмаки. Вокруг площади рядами стояли вазы. Под деревьями, посаженными в шахматном порядке, смешалось все. Румяные лица, обрамленные русыми бородами, телячьи спины, испачканные высохшим навозом, рога, рыльцы поросят, лазнящиеся крупы, белые чепчики. С стаскивали свиней, и они пронзительно визжали, заглушая слитный гул голосов и рев скота. Женщины с золотыми цепочками, надетыми поверх бумажных косынок и в гладких юбках, Неподвижно стояли на страже возле повозок, а мужчины в синих блузах с топорщившимися складками тем временем обделывали дела, потягивая сидр в кабачке полном мух. реми вошел в кабачок, дверь которого была украшена веткой астролиста, уселся за столиком и разложил бумагу с карандашами. Он нарисовал одного крестьянина, потом другого, потом третьего, Потом вообще всех, кто на него смотрел. За каждый портрет он просил двадцать су. Но кошельки не развязывались. «Приведите-ка своих милых!» — предложил художник. «Мигом их нарисую!» В толпе зашумели, и несколько подвыпивших парней с хохотом подтолкнули к какую-то толстушку. На щеках у нее рдел багровый румянец, и она хохотала до упаду. Реми сделал набросок. Девушку можно было узнать по чипцу и крестику. Один из веселых парней порылся в вязаном кошельке, протянул художнику серебряную монетку и, старательно сложив рисунок, в четверо сунул его за пазуху. Все сошлись на том, что парижанин превосходно передает сходство, и реми вернулся в деревню с несколькими серебряными монетами в кармане.